Прогулка третья. Фонтаны эпохи 90-х и классические скульптуры Александровского сада. Начало маршрута – Манежная площадь. Конец маршрута – на Моховой улице. Среднее время в пути – 80 минут. Длина маршрута – 2 километра. Этот маршрут относится к старой доброй московской классике, ведь он пролегает вдоль стен Кремля великих памятников и мемориалов. Через внимание к деталям и мостикам в прошлое вы сможете подобрать ключи к неожиданным тайнам столичной истории. Можно определить время по фонтану Часы мира. Фонтан Часы мира — настоящая шкатулка с секретом на Манежной площади, созданная в 1997 году. Он вращается, брызгает, мерцает и показывает мировое время в разных уголках планеты. Но многие этого не замечают, думая, что это просто красивый фонтан-купол со скульптурой Георгия Победоносца на коне. Как же определить время по этим необычным часам? Это и правда не очевидно, хотя задумка классная. Итак, смотритесь: На полусфере изображена карта звездного неба над северным полушарием с названиями некоторых городов мира. Прежде всего, найдите на карте Москву. Ее невозможно не заметить, так как она представляет собой бронзовую скульптуру с башнями Кремля и храмом Василия Блаженного. Получается, что вся карта — это как бы циферблат, скульптура Георгия Победоносца — центр циферблата, а Москва — это стрелка. Риски — золотые цифры под стеклом на уровне наших глаз. Купол разделен гранями на 24 сектора, то есть 24 часа в сутках. Каждый из которых соответствует одному из часовых поясов. Благодаря горящим лампочкам можно узнать минутные показатели. Нужно подсчитать их количество и умножить значение на 5. Вся конструкция, кроме цифр внизу, двигается 24 на 7. Медленно, очень медленно, но двигается. Это возможно увидеть, если всмотреться. Благодаря расчетам ровно за сутки часы мира осуществляют полный оборот вокруг собственной оси. С их помощью можно легко узнать время в любой столице мира. Для этого нужно выбрать город, а потом посмотреть вниз на кольцо. Это и будет искомое время. Желаю фонтану часы мира реставрации, а то сегодня, спустя почти 30 лет, он выглядит как будто уставшим. А теперь отправляемся к фонтану времена года, чтобы намокнуть под его струями. Фонтанная композиция времена года была создана Зурабом Церетелли, в 1997 году к юбилейному празднованию 850-летия Москвы. Дух русской мощи и европейского лоска сразу в одном месте. В главной чаше фонтана среди мощных гранитных плит и гейзеров резвятся четыре бронзовых коня. Их имена — зима, весна, лето и осень. Кто есть кто — неважно, но они — символ четырех сезонов столицы, которая по-своему хороша в любое время года. Сразу рядом тонкие струи с сильным напором образуют арочный тоннель. Главная забава этого места — люди с детским восторгом пытаются как можно скорее пересечь проход, не намокнув. Или наоборот, хотят намокнуть, если это жаркий день. В 90-е годы такие занимательные фонтаны были настоящей диковинкой для неискушенных москвичей и гостей столицы. Далее предлагаю прогуляться вдоль неглинки с персонажами из сказок. Фонтан «Четыре сезона» визуально словно не спадает в безумно красивый фонтанный комплекс, напоминающий старинную реку Неглинную. Неглинга действительно когда-то бежала здесь вместо Александровского сада вдоль Кремлевской стены. Теперь река протекает в подземном коллекторе, а мы можем гулять вдоль фонтана «Герои сказок» с мраморными мостиками, балюстрадами и мозаикой с рыбками на дне. Здесь вы встретите Иван-Царевича с лягушкой, Жар птицу, царевну лебедь, лисицу и журавля, русалку а к старику с золотой рыбкой из сказки Пушкина можно подойти совсем близко и загадать желание. Далее, предлагаю посмотреть смену караула у могилы неизвестного солдата: Это военно-мемориальный комплекс с самой могилой, вечным огнем и аллеей городов героев. Каждый день с 8 утра до 8 вечера при любых погодных условиях почетный караул. Пост номер один несет свою службу в Вечного огня, и каждый час происходит смена караула, посмотреть на которую приходит огромное количество туристов. Зрелище очень торжественное и патриотичное. Караул делает ровно 108 шагов вдоль аллеи боевой славы до Вечного огня по образу печатного шага, введенного еще Павлом I в XVIII столетии. Далее отправляемся опознать фрагменты разрушенных московских особняков наполеоновского нашествия. Перед нами грот Руины. Это садово-парковое украшение Александровского сада, говоря современным языком, креативный арт-объект XIX столетия, придуманный архитектором Осипом Баве. Грот посвящен победе в Отечественной войне 1812 года, поэтому внутри мы можем наблюдать ампирный портик с колоннами, а руины вокруг — фрагменты разрушенных зданий Москвы, пострадавших в страшном пожаре. Теперь нам следует посмотреть под ноги. Давайте оценим размах первого парка Москвы на бронзовой схеме Александровского сада. Прямо перед гротом на небольшой площади у себя под ногами можно увидеть бронзовый слиток с подробной картой Александровского сада. История появления Александровского сада связана с окончанием французского вторжения 1812 года. Российский император Александр I назначил архитектора Осипа Баве провести восстановительные работы по всей Москве. В районе Кремля Баве задумал убрать реку Неглинную под землю, а сверху устроить ландшафтный парк с прекрасными садами. Вначале сады называли «Кремлевские», а в 1856 году, когда произошло вступление на трон императора Александра II, за парками закрепилось название «Александровские сады». По сути, это был первый парк золотоглавый. Москвичи обожали здесь прогуливаться. Сегодня Александровский сад протянулся более чем на 850 метров и охватывает территорию в 10 гектаров. Далее давайте погрустим у обелиска дома Романовых. Этот памятник создавался специально для Москвы на добрый и важный юбилей. 300 лет правления династии Романовых как раз приходится на 1913 год. Вершину обелиска символично венчает позолоченный двуглавый орел, ниже родовой герб бояр Романовых, грифон с мечом и щитом, а далее длинным списком, выпуклыми шрифтами нанесены имена царей и императоров из династии Романовых от Михаила Федоровича до Николая II. Вчитываешься в имена великих правителей, и в голове проносятся сотни событий, связанных с каждым из них. Обелиск должен был вызывать у москвичей чувство гордости за то, что такой сильный род с богатой историей стоит у власти. Но, к сожалению... Сегодня мы понимаем, что под этим списком можно провести роковую черту. Знал бы император Николай II, который лично принимал участие в торжественном открытии в начале XX века. Вот прямо ровно на этом месте какая страшная судьба ожидает всю семью Романовых, включая детей, уже через пять лет. А теперь давайте найдем на памятнике Гермогену сцену в темнице с иноземными захватчиками. Патриарх Гермоген – ключевая фигура в событиях смутного времени. И памятник ему должен был вырасти рядом с памятником Минину и Пожарскому на Красной площади сначала в 1812 году, затем в 1912 году, в годовщину победы над польско-литовскими захватчиками, но к идее установки монумента вернулись только в 2012 году. Власти провели всероссийский конкурс на создание памятника, где среди более чем 70 заявок победителем признали работы авторского коллектива Салавата Щербакова и Игоря Воскресенского. Четырехметровая скульптура патриарха отлита из бронзы, а на гранитном постаменте в прямоугольных нишах содержательные барельефы, на которых изображены сцены заточения гермогена в темнице и избрания Михаила Романова царем всея Руси. Основная идея – памятник Гермогену и памятник Минину и Пожарскому – это одно целое. И хоть они стоят в разных местах, они очень похожи по оформлению. Форма, стилистика, материалы, размах, шрифты. Отправляемся далее по Александровскому саду, идем вниз, и давайте посчитаем замурованные арочные проемы Троицкого моста. Гуляя по центральной пешеходной дорожке Александровского сада, мы двигаемся ровно по траектории течения реки Неглины. Прямо под нами бежит сейчас старинная река в красивом кирпичном коллекторе. Под Троицким мостом сохранилась единственная сквозная арка, которая свидетельствует об этом, хотя изначально, в 1516 году, был предусмотрен девятипролетный мост. Если присмотреться, то можно увидеть замурованные арки справа. В глубине Александровского сада после каз Кремля расположилась впечатляющая скульптурная группа, посвященная Александру I и полководцам. Год создания — как раз ко дню празднования 200-летия победы русских войск над Наполеоном в Отечественной войне 1812 года. Автор, современный скульптор, уже известный нам Салават Щербаков, Слова чербаков вообще очень любит наделять свои работы максимальной информативностью с помощью подробных художественных образов, да так, чтобы даже самый непросвещенный и темный человек смог понять суть важного исторического события через бронзовое искусство. Этот памятник тоже очень выразителен. Слева император Александр I в парадном военном мундире сжимает эфес шпаги, и будто упирается ногой в нагромождение оружия поверженного французского воинства. Справа торжественная композиция с бронзовыми барельефами с изображениями полководцев Отечественной войны 1812 года, Бородинской битвы и важных батальных сцен, а также Серафима Саровского и двух храмов – Храма Христа Спасителя и Казанского собора. Следуем далее. Давайте приблизимся к Боровицкой башне, через ворота которой в Кремль заезжает и выезжает президентский кортеж. Боровицкая башня была построена в 1490 году по приказу Ивана III и много раз перестраивалась за свои 530 лет. Но главная ее функция как проездных ворот осталась неизменной, она до сих пор используется для проезда кремлевского служебного транспорта. Подойти к башне максимально близко возможно только слева, со стороны ступеней, ведущих к туристическому входу в Кремль. Отсюда можно рассмотреть уникальную деталь – средневековый белокаменный артефакт, который красуется на высоте примерно 15 метров на стыке, где стена Кремля делает небольшой изгиб. Это картуш с геральдическим знаком, где изображен всадник с поднятой над головой саблей. Есть еще два картуша на том же уровне и тоже на стыках башни, просто их сложнее разглядеть с нашей точки. Самые любознательные смогут увидеть на них льва с крылатым змеем и двуглавого орла под короной. Есть много предположений, с чем связаны эти знаки, но историки сходятся, что это эмблематическое наследие Ивана III по разным генеалогическим линиям. Давайте отправимся к памятнику князю Владимиру, чтобы рассмотреть барельефы, изображающие его жизнь до принятия христианства, обряд крещения самого князя и, конечно же, крещение Руси. Любопытно, что первоначально памятник Владимиру Крестителю хотели разместить на смотровой площадке на Воробьевых горах и сделать его высотой 24 метра. В результате согласований, споров общественников, краеведов и геологов решили, что идеальным местом для многосложного мемориала станет пустырь на Боровицкой площади. Действительно, ведь на смотровой его лик был бы повернут в сторону Москвы-реки и Лужников, и представьте, к МГУ он бы стоял спиной и сложно бы читался зрителем. В итоге у Кремля в 2016 году появляется фигура Владимира Крестителя Работа уже хорошо известного нам скульптора Салавата Щербакова и заслуженного архитектора Игоря Воскресенского. И общая высота памятника стала 17,5 метров. Напомню, что князь Владимир Красносолнышко Солнышко вошел в историю как креститель Руси, защитник земли русской и православной веры. Поэтому бронзовый Владимир — это образ не только святого, но и воителя, и политика. Предлагаю представить, как в конце XVIII века в садах перед домом Пашкова расхаживали экзотические павлины, китайские гуси, а в клетках летали разноцветные попугаи. Дом Пашкова – один из самых красивых и элегантных домов Москвы, выполненный в стиле московского классицизма. Его заказчиком был отставной офицер Петр Пашков во второй половине XVIII века. Предполагается, что этот дворец был построен по проекту несравненного архитектора Василия Баженова. Самые яркие детали — цилиндрический бельведер с ярко зеленой крышей, статуи древнегреческих богов на мощных портиках парадного фасада и терраса на крыше со стилизованными под античность вазами на фигурных столбах. Несмотря на внушительные размеры, Дом Пашкова имеет гармоничную композицию и выглядит легким и изящным, воспевая былую независимость и величие дворянства Российской империи. Когда-то перед фасадом на склоне холма был разбит чудесный сад с каменными бассейнами и фонтаном, в котором проживали экзотические животные. А сегодня здесь расположены отделы Ленинской библиотеки. Ну и напоследок предлагаю отведать наваристый борщ с помпушками в корчме Тарас-Бульба. Корчма Тарас-Бульба стилизована под украинскую хатку-мазанку. Внутри по-деревенски выбелены стены, много деревянной мебели, самотканные ковры и дорожки, скатерти с вышивками, глиняные кувшины, чарки и другие предметы быты сельской хаты. В меню Борщи, вареники, пельмени, сало, блины с различными начинками, колбасы, котлеты, а также большой выбор настоек, хреновуха, водка и горилка. В активный туристический сезон и по выходным возможны очереди на вход.